Глава одиннадцатая Я оглядела парней с головы до ног и недружелюбно буркнула. «Чего надо?» «А что так грубо? Мы вот с друзьями проходили мимо. Один ходить боишься, что ли? Все время в окружении своих подпевал. Даже сюда приперся с группой поддержки». Перебила я. «Да, я разозлилась. Он мне помешал, а время было дорого. К тому же непонятно, что они могли увидеть или почувствовать. Некоторые люди обладают сверхчувствительностью. Хотя высшую артефакторику не определят, но вот сильную магию вполне. Правда, не уверена, что эти оболтусы знают, что чтобы наложить небольшое количество рун на гребень, столько магии не нужно. Тем временем парень все сильнее сжимал кулаки и наливался красным цветом. «Ты об этом пожалеешь!» – прошипел он. «Слушай, в чем твоя проблема?» – во мне проклюнулся исследовательский интерес. «Я вроде не претендую на власть над твоими баллонками. Даже учусь на другом факультете, мы не пересекаемся. Неужели так обиделся, что я не пошла с вами на испытание Прямо как маленькая девочка». Договорить я ожидаемо не успела. В меня полетело что-то типа металлической шарапнели. Парень, видимо, владел магией металла. Техника рассеялась где-то в полуметре от меня. Впрочем, как и мой щит, поставленный просто на автомате. «Здесь поглощающие экраны, придурок!» Высокомерно бросила я. Меня несло, и я не могла и не хотела останавливаться. Надо этого идиота проучить раз и навсегда, чтобы в мою сторону даже смотреть боялся. Бывают у меня такие душевные порывы. Хочется кому-то по голове настучать. Заодно и привлеку внимание руководства к моей скромной персоне. Почему руководство? А мне кажется, что моя цель не простой преподаватель или служащий, а кто-то из деканата. Нет, анонимом может быть любой, а вот резидентом – вряд ли. И что-то подсказывает, что мое желание настучать кому-то по голове сейчас и правда осуществится. Нет, за свое прикрытие я не боялась. В хороших академиумах учат основам самозащиты. Любой аристократ в той или иной степени умеет драться не только магией, но и на кулачках. А вот чего стоят обычные учебные заведения, мы сейчас выясним. Парень шагнул ко мне и попытался ударить сразу ногой. А я ведь сидела на полу, и такой удар запросто мог меня вырубить, а то и убить, попав в висок или проломив грудную клетку. Совсем безумный. Змеей извернувшись, одним слитным движением я уклонилась от удара и вскочила на ноги. Перехватила руку противника, уже движущуюся навстречу мне. Ударила в печень, а когда тело развернуло, по почкам. Руку я при этом не отпустила, а заломила за спину, жестко фиксируя. Нет, умеючи, из этого захвата легко выбраться. Но это действительно надо уметь и немного потерпеть боль. Два дружка тоже на помощь своему лидеру не спешили. Проход между стеллажами был узкий. Они просто не могли нападать одновременно. «Забирайте этого придурка и проваливайте!» Прошипела я, сильнее надавливая на руку парня, чтобы тот взвыл. «И чтобы я вас больше не видела. Увижу, хуже будет!» Я толкнула свою жертву вперёд на дружков, надеясь, что они его поймают. Но они попятились, так что неудачливый лидер пролетел вперёд рыбкой и затормозил о ближайший стеллаж. Хорошо хоть ничего не опрокинул. Шкафы, походу, прикручены к полу. Впрочем, головой он знатно приложился. Хотя какая разница? Мозг всё равно не пострадал по причине его отсутствия. «Ты об этом ещё пожалеешь!» Запальчиво воскликнул парень, как только встал на ноги и помотал головой и припустил вслед за своими дружками. но что за детский сад, честное слово?» «Хотя, как бы и правда не пожалеть?» Немного придя в себя после драки, я поняла, что выронила из рук свой значок. Покрутилась, осматривая поле битвы, и нашла искомое под одним из стеллажей. «Слава богам! Цел!» «Мне, конечно, очень хотелось отсюда уйти, но надо закончить дело. Сейчас самое подходящее для этого время». Я опять все разложила, будто занимаюсь простой артефакторикой. Взяла стело и нанесла последние руны. Благо, на это ушло не более пяти минут. Закончив, привалилась к стене. Потом опомнилась и уже было решила повесить артефакт на шею, как в последний момент передумала. Ведь если кто-то будет спрашивать, значок упал во время драки. А как он мог свалиться с цепочки? Правильно, если только она порвалась. Жалко, конечно, но у меня есть еще так что я, недолго думая, прямо руками разорвала цепь. Все, вот теперь можно выдохнуть. Но этого сделать я не успела. Из соседнего прохода послышались шаги. Я уж думала, мой добрый друг подкрепление привел. Но в проходе нарисовались два старшекурсника, парень и девушка с повязками дежурных. Эти ребята постоянно шныряли по всей академии, следили за порядком и выполняли задания руководства. «Каталиса Уортон?» «Да». «Тебя вызывает декан Кемер. Пройдем». «Прямо сейчас я делаю доклад». Вызова стоило ожидать, но я не думала, что так скоро. Не следят же они за всеми в режиме реального времени. С другой стороны, у меня не было контакта с артефактом, что может говорить о чем угодно, вплоть до смерти. К тому же на меня уже могли просто настучать. Ведь странно, что сюда, например, не заявился библиотекарь, чтобы выяснить, что за безобразие тут происходит. А между прочим, поглощение местным антимагическим экраном боевых и защитных техник – это не шутки. Да и пошумели мы изрядно. Парень вопил от боли. Не сильно, правда. Потом врезался в стеллаж. Да и я локтем саданулась о полку, от отчего упало несколько книг. Служащие точно должны были заметить. «И все же тебе придется пройти с нами», – все так же скучно возразил старшекурсник. «Пусть еще добавит, что я арестована». Про себя неуместно хихикнула я и встала. У администрации академии было свое здание, и это был не главный корпус. В учебном, в отличие от этого, я бывала регулярно на занятиях, и кабинет декана там тоже был, вернее, класс, где он проводит основную часть занятий, но сейчас меня вели в другое место. В административном корпусе я еще ни разу не была, и именно он был моей основной целью. Логически поразмыслив, Я пришла к выводу, что вряд ли наш резидент хранит что-то важное там, где это запросто могут найти студенты. Они ж такие, во всё готовы сунуть нос хотя бы ради интереса. Поэтому искать нужно вот здесь. Оставался один маленький технический вопрос. Как сюда попасть? Я думала, что в корпусе будет мало народу, но тут разве что не демонстрация. И студентов, в основных дежурных, и служащих, да и преподавателей полно. И все куда-то бегут, спешат, суетятся. На фоне довольно размеренной жизни Академии будто в другой мир попало. Мы поднялись на второй этаж. Пока шли, лишь пара человек бросила на нашу процессию заинтересованные взгляды. Видимо, студентами в сопровождении дежурных тут никого не удивишь. Правда, непонятно, зачем на одну меня аж два конвоира? А что, если кто-то что-то заподозрил? Что, если тот, кто за мной наблюдал, в данном случае декан Кемер, Понял, что я способна в драке на большее, чем продемонстрировала. Или все же мои манипуляции со значком не прошли незамеченными. Тогда логично, что охранять меня отрядили аж двоих. Но развить эту мысль и окончательно впасть в панику я не успела. Мы дошли до заветного кабинета, самого последнего в коридоре, и оказались в приемной. А хорошо так живут деканы. Мои сопровождающие завели меня в светлое помещение, в котором из мебели стоял только стол, пара шкафов да кресла для гостей. Больше в приемной никого не наблюдалось. «Подожди здесь, можешь пока присесть». Я пожала плечами и уселась на ближайшее кресло. Парень остался стоять у двери, наверное, боялся, что я сбегу. Девушка же постучалась и вошла в кабинет декана. Вернулась она через десяток секунд и кивнула мне заходить. Делать было нечего, а перед смертью, как известно, не надышишься. Так что я смело шагнула вслед за девушкой в кабинет. «Каталиса Уортон по вашему приказанию прибыла!» Бодро отрапортовала я и огляделась. Так, недалеко от входа, понурив головы, стояли мои обидчики. Лидер зло зыркнул на меня, а двое остальных даже не взглянули в мою сторону. Дикан же сидел за столом и задумчиво смотрел на меня. Необычный он все-таки человек. Абсолютно седые волосы, но при этом черные, будто глядящие из самой бездны глаза. Молчание затягивалось. «Ну а что? Он меня вызывал, вот пусть и скажет что-нибудь. Зачем поперек лезть и демонстрировать свою нервозность? Тем более, что она и правда присутствовала, хотя я всеми силами старалась этого не показать. Но тут не выдержал наш боевой пе... То есть лидер моей бывшей команды. «Это все она!» Я медленно повернула голову и приподняла бровь, потом вопросительно посмотрела на декана. «Уортон, вы это подтверждаете?» Мне показалось, или у декана дрогнули уголки губ. «Хотелось бы сначала услышать, что именно я должна подтвердить». «Это ты меня избила?» — взвизгнул парень, перебив декана, явно собиравшегося что-то сказать. «Технически», — согласилась я, на что все участники процесса недоуменно воззрелись на меня. «Уортон, поясните. Если позволите, я начну с самого начала». Декан Кемер на это лишь кивнул и откинулся на спинку стула. У меня создалось впечатление, что он наслаждается этим представлением. Я сидела в библиотеке, готовилась к докладу по руной графике. На пробу зачаровывала свой гребень и никого не трогала. Выбрала при этом самый дальний закуток, чтобы никто не мешал работать. Так что данные студенты явно не могли наткнуться на меня случайно. Я кивнула в сторону бандитской компашки. Они вошли в проход, где я сидела, с явным намерением поссориться. Орали что-то про то, что я пожалею. А потом их лидер, вот он, запустил в меня металлическую шарапнель. Я на автомате поставила щит, но обе техники были рассеянны поглощающим экраном библиотеки. «Это неправда. Она врет!» – заорал лидер. «Замолчите, ракон!» – оборвал его декан. Смешно, но я впервые услышала фамилию моего обидчика. До этого как-то не интересовалась, как его зовут. Продолжайте, Уортон. А потом этот... Я опять кивнула на лидера троицы. Нанес по мне удар ногой. Напоминаю, я сидела на полу, там больше негде. И его удар мог прийтись мне либо по голове, либо по грудной клетке. Не знаю, куда уж он там целился и о чем думал, но даже если бы по голове не попал, то все равно он мог бы сломать мне ключицу или ребра. «И что же вас спасло?» «Я училась в среднем академиуме для аристократок», – пожала плечами я. «Поясните для наших друзей, что это значит», – В видя недоумения на тупых лицах попросил декан. «Это значит, что меня учили драться не только магией, но и без ее применения. А поскольку я отличница, то в этом я неплоха. Тем более, что из-за тесноты коридора на меня одновременно мог напасть только один». Я смогла увернуться, перехватить следующий удар и взять на болевой. Дальнейший полет в ближайший стеллаж, полагаю, был необязателен. Но мне не хотелось драться и с дружками студента Ракона, так что я решила их таким образом отогнать. И у меня получилось. И что было потом? Потом я только успела закончить работу над артефактным гребнем для доклада, как пришли дежурные и попросили явиться сюда. От вашего академического артефакта не было сигнала в течение двух минут. «Как можете это объяснить?» «Я ношу значок на цепочке. Так удобнее». Я достала из кармана артефакт. Вероятно, во время драки цепочка порвалась, и он упал, закатился под стеллаж. Я его с трудом нашла. Она врет. Вдруг подал голос один из двух до сих пор молчавших парней. Она с ним что-то делала. Когда они начали драться с Хеком, студентом-раконом, то есть, значок был у нее в руке, и потом выпал. Я это четко видел. Твари, гати, вот я попала. Что я могла делать со значком? Натурально удивилась я. Но он действительно был у меня в руке. Когда я задумываюсь, я часто верчу его в пальцах, не снимая с шеи цепочку. Старая привычка. Я в академиуме так постоянно вертела защитный артефакт. Это, кстати, правда. Только конкретно от этой привычки я избавилась, поступив в разведшколу. Видимо, поэтому цепочка и порвалась. На этом месте парень сдулся и возражать не стал. Видеть, как я что-то делаю с артефактом, он не мог. С я убрать успела, а мое объяснение выглядело более чем правдоподобно. «Все понятно», – задумчиво протянул дикан Кемер. «Непонятны только причины вашего конфликта. Не хотите же вы сказать, Ракон, что вы просто шли мимо самой отдаленной секции библиотеки? Кстати, насколько я знаю, вы там до этого ни разу не появлялись. Позвольте мне». Спросила я и, получив согласие, вкратце пересказала историю нашего знакомства и конфликта. «И это все?» – мужчина на самом деле удивился. М «Да». Парни стояли красные, как помидоры. Только их лидер был бледен от злости и сжимал кулаки практически до хруста пальцев. «Я буду рекомендовать вашему декану, Ракон, оценить ваше личностное состояние и степень адекватности поведения. Специалисты для этого у нас есть». «Напористость и борьба за лидерство – это отличные черты для военного человека, но не тогда, когда с вами никто и не соревнуется». «Почему вы верите ей, а не мне?» – вспылил парень. «Потому что она аристократка?» «Нет, потому что ее слова подтверждаются показаниями ваших артефактов. Можете быть свободны. Ваше наказание назначит декан боевого факультета». Парни только и ждали, чтобы покинуть сей негостеприимный кабинет последним, сохранив достоинство и держа спину настолько прямо, будто он проглотил штык, вышел ракон. Я последовала за ним, но была остановлена голосом декана. «Уортон, я вас не отпускал». Я затормозила у двери, развернулась. Вопросительно посмотрела на Кимера. «Так что вы все же делали с артефактом?» Мое сердце пропустило удар, но я смогла взять себя в руки. Я наносила графические руны для практической части доклада, «Вы прекрасно поняли, что я про другой артефакт?» «Не понимаю». «Понимаете». Он начал показывать странные данные примерно за полчаса до нападения. Не отключался, но явно с ним что-то происходило. Декан смотрел на меня своим пронизывающим взглядом, а я даже дышать боялась. «Не возражаете, если я посмотрю?» Мужчина требовательно протянул руку, и мне ничего не оставалось, как вложить туда значок.